427. Матерь Огня Йоги. Опасность самомнения и самовозвеличивания заключается в том, что ученик начинает воображать, что он сам может что-то и что-то представлять собой. Когда все, что он имеет, и что получил, и что вооружает его силу из искровенного знания, получено им от владыки. И даже сам Владыка говорил, Я сам по себе ничто, но отец, пребывающий во мне, он творит. Эту формулу жизни следует запомнить, неизгладимо, всем ученикам. И только тогда можно научиться действовать не силою своею, но силою учителя, как бы предоставляя ему творить через лично я ученика. Самомнение и самовозвеличивание обрезают нити связи с учителем и мешают его действительной помощи. И в самом деле, что представляет собой заносчивый ученик? Место пустое, если он воображает, что без учителя он может являть собой нечто ценное. Учитель и ученик неразрывны и представляют собой одно, когда с ним вместе никто не силен против вас.